Наши авторы. Ильдар Абузяров, прозаик, журналист, лауреат Пушкинской премии. Автор романа «Хуш». Рассказ музея «Пляж Сафари» был впервые опубликован в журнале «Сноб» в декабре 2011 года. Андрей Бельжо, художник, карикатурист, создатель легендарного персонажа Петровича. Эссе «Венецианские декабри» впервые опубликовано в журнале «Сноб» в декабре 2011 года. Ирина Богатырева «Прозаик», автор книг «Автостоп. «Товарищанна», рассказ Рассказ-выход впервые опубликован в сборнике «Товарищанна», выпущенном издательством «Астрель» в 2011 году. Евгений Водолазкин, филолог, специалист по древнерусской литературе «Прозаик». Автор романов «Соловьев и Ларионов», шорт-лист премии «Большая книга», «Лавр» и сборника эссе «Инструмент языка». Рассказ «Служба попутчика» написан специально для этой книги. Бенуэ Луи Виэттон, потомок основателя знаменитого бренда, директор по спецзаказам часового департамента Луи Виэттон. Эссе «Одиночный полет» было впервые опубликовано в журнале Сноб в сентябре 2012 года. Алиса Ганиева, прозаик, литературный критик. Автор книг «Салам тебе, долгат», «Полет археоптерикса», «Праздничная гора», рассказ «13», впервые опубликован в журнале Сноб в декабре 2011 года. Александр Генис, прозаик, критик, культуролог, автор книг «Вавилонская башня», «Довлатов и окрестности», «Частный случай», «Шесть пальцев», «Очерк 66 градусов» был впервые опубликован в журнале «Сноб» в апреле 2012 года. Алла Глебова, переводчик литератор. Ее рассказ «Дельмар» был впервые опубликован в журнале «Сноб» в декабре 2011 года. Дмитрий Данилов, прозаик, автор книг «Дом 10. Горизонтальное положение. Описание города». Рассказ «146 часов» был впервые опубликован в журнале «Дружба народов» в январе 2012 года. Алла Демидова, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Автор книг Владимир Высоцкий, «Ахматовские зеркала», «Бегущая строка памяти». Мемуарный очерк «Ну как жизнь звезда» был впервые опубликован в журнале «СНОП», в июле 2012 года. Жужа с литератор. Рассказ Сакура был впервые опубликован на сайте проекта СНОП в феврале 2012 года. Сергей Жадан, украинский поэт и прозаик, автор романов «Анархиензе ЮКР», «Красный Элвис», «Депешмот», «Ворошиловград». Эссе «Надзор за семафором» написано для декабрьского номера журнала СНОП 2012 года. Александр Еличевский прозаик, поэт, автор романов Матис, премия Русский Букер, Перс, премия Большая книга, Математика анархисты. Рассказ Прогулки по стене, фрагменты из книги Город заката был впервые опубликован в журнале Сноб в декабре 2011 года. Аркадий Политов искусствовед, литератор, автор книг Вчера, сегодня, никогда, Особенно Ломбардия, Образы Италии 21 века. Повесть зимняя Сказка впервые опубликована в журнале Сноб в декабре 2011 года. Александр Кабаков, прозаик, драматург, журналист. Автор романов «Невозвращенец», «Все поправимо», премия большая книга. Беглец сборника рассказов «Московские сказки». Рассказ «Ночь пути» был впервые опубликован в журнале Сноб в июле 2012 года. Аркан Кариф, российский израильский журналист и писатель. Один из последних рассказов безвременно ушедшего автора «На полпути в Жужуй» был впервые опубликован в журнале «Сноб» в декабре 2011 года. Антон Ланге – фотограф, автор уникального проекта «Россия из окна поезда» созданного совместно с РЖД. Эссе «Сухопутный пароход» написано специально для этой книги. Ильза балерина, народная артистка России, лауреат государственной премии России. Автор книги Познай себя Метод Элзелиеп. Мемуарный очерк День любви написан специально для этой книги. Анна Матвеева прозаик, журналист. Автор книг Перевал Дятлова, Небеса, Подожди, я умру и приду. Рассказ Подсолнухи публикуется впервые. Дмитрий Миропольский прозаик, киносценарист, драматург. Рассказ Колупаев и рок написан специально для этой книги. Людмила Петрушевская Прозаик, драматург, исполнительница песен собственного сочинения. Автор книг «Время-ночь», номер один или «В садах других возможностей» и многих других. Рассказ «Сверчок на печи» был впервые опубликован в журнале «Сноп» в декабре 2011 года. Евгений Попов, прозаик, эссеист, один из основателей русского пен-центра. Автор книг «Прекрасность жизни», «Подлинная история зеленых музыкантов «Мастерхаус». «Арбайт. Широкое полотно. Рассказ «Красная стрела»» написан специально для этой книги. Захар Прилепин, прозаик, поэт, публицист, лауреат премии «Национальный бестселлер», автор книг «Патологии. Санька. Грех. Премия «Супернацбест». «Черная обезьяна. Восьмерка». Рассказ «Попутчики» был впервые опубликован в журнале «СНОП» в июле 2012 года. Оливье Ролен – французский писатель, журналист и политический активист. «Азарское море» – отрывок из романа «Баку. Последние дни» на русском языке опубликуется впервые. Андрей Рубанов – писатель, автор книг «Сажайте и вырастет. Жизнь удалась». «Психодел. Стыдные подвиги». Рассказ «Новый год в Коломне» впервые опубликован в журнале «СНОП» в декабре 2011 года. Равшан Саледин, писатель, автор сборника «Настоящие рассказы Равшана», рассказ «Темный ретрит» написан специально для этой книги. Игорь Сахновский, прозаик, автор романов «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», рассказ «Семья уродов» 1961 был впервые опубликован в книге «Острое чувство субботы», выпущенном издательством «Острель» осенью 2012 -го года. Ольга Славникова, прозаик, критик, координатор литературной премии «Дебют». Автор романов «Стрекоза. Увеличенная до размеров собаки», «Бессмертный», 2017, премия «Русский букер», «Легкая голова». Рассказ «Марсианская народная республика» был впервые опубликован в журнале «Сноб» в декабре 2011 года. Константин Смелый, литературный псевдоним прозаика и переводчика Константина Андреева. Рассказ «Я ехала в СССР» был впервые опубликован в журнале «СНОП» в декабре 2011 года. Ксения Соколова, журналист, заместитель руководителя проекта «СНОП». Рассказ «Крестовый поход» впервые опубликован в журнале «Джекью» в июне 2009 года. Владимир Сорокин, писатель, сценарист, драматург, лауреат премии «Нос», «Народный букер», автор книг «Очередь», «Норма», «Тридцатая любовь Марины», «Голубое сало», «Лед», «Метель», Премия «Большая книга». Рассказ «Отпуск» был впервые опубликован в журнале Сноб в апреле 2012 года. Сати Спивакова, актриса, телеведущая. Автор книги «Не все». Мемуарный очерк «Нечаянная встреча» был написан специально для этого сборника. Марина Степнова, прозаик, журналист, автор романов «Хирург, женщины Лазаря», шорт-листы премии «Большая книга», «Русский букер», «Нацбест». Рассказ «Где-то под Гроссетту» был впервые опубликован в журнале Сноб в декабре 2011 года. Александр Терехов, прозаик-журналист, автор романов «Натренированный на победу боец», «Каменный мост», премия «Большая книга», «Немцы», премия «Национальный бестселлер». Рассказ «Миллионы» был впервые опубликован в журнале Сноб в декабре 2011 года. Татьяна Толстая, прозаик, публицист, телеведущая, лауреат премии «Триумф», автор книг «На золотом крыльце сидели», «Кысь», рассказ «За проезд» был впервые опубликован в журнале Сноб в июле 2012 года. Майя Туровская, кинокритик, искусствовед, автор книг Бабанова «Легенда и биография», «Памяти текущего момента», «Семь с половиной» или «Фильм Андрея Тарковского», «Мемуарный очерк на ранних поездах», Написан специально для этой книги. Сергей Шаргунов, прозаик, поэт, общественный деятель. Автор книг «Малыш наказан», «Ура, птичий гриб», «Книга без фотографий». Рассказ «По дороге в Пермь» написан специально для этого сборника. Маргарет Этвуд, канадский прозаик, поэт, литературный критик. Лауреат Букеровской премии за роман убийца». Рассказ «Каменная подстилка» публикуется на русском языке впервые. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.